Глава седьмая. Ужасная пестрота. Когда ты платишь за что-то, ты хочешь, чтобы все было правильно, да? Королева уж точно. Как мы узнали на этой неделе, она отправляет список королевских требований, прежде чем приезжает в иностранные отели. Она не хочет, чтобы менеджеры считали ее суетливой, понимаете ли. Но позаботьтесь, пожалуйста, чтобы в цветочных букетах не было ничего цвета мов или гвоздик любого цвета шестистраничный список требований из Букингемского дворца, попавший в прессу. Из лондонской газеты «Evening Standard» ноябрь 1999 года. В 1860 году было интересно быть ученым. Многие научные общества начали издавать журналы, и их количество увеличивалось с каждым месяцем. Появились теории и решения почти для всего. В любом месте, где собирались ученые, Им ничто так не нравилось, как предположение, что наука обошла природу, и это утверждение казалось наиболее убедительным в сфере цвета. Во Франции ведущие красильные фирмы быстро меняли процессы производства, которые сохраняли 300 лет, веря, что умелое жонглирование атомами даст намного больше. В Германии студенты Либиха килограммами заказывали нитробензол и анилин, чтобы самим проводить эксперименты. Но в Лондоне никто еще не осознал весь потенциал каменно смолы. В 1858 году Август гофман проинформировал Королевское научное общество, что он установил принцип получения красной краски как побочного продукта эксперимента с анилином и тетрахлоридом углерода. Однако он не сумел им воспользоваться или даже установить, подходит ли она для окрашивания. Оказалось, он заказал анилину Перкина вовсе не для создания цвета, а для цели, которую считал более благородной и подобающей статусу ученого. Но три года спустя его мнение изменилось настолько радикально, что ко времени встречи Британской научной ассоциации в 1861 году именно гофмана а не Перкина, восхваляли как героя науки окрашивания. Как так получилось? Частично из-за общественных отношений. Даже после открытия МОВА Перкин оставался скромным и неуверенным в себе человеком. Речи на научных собраниях оставались формальными, и в них он придерживался точных терминов. Юный химик не искал известности благодаря газетам, а из-за занятости на фабрике и все растущей конкуренции с Францией у Перкина не было времени на саморекламу. Кроме того, он недавно стал мужем и отцом. В 1859 году ученый женился на кузине Джемине Лиссет, и они переехали в съемную квартиру на Харроу-Роуд в Садбери. Их первый сын родился год спустя, и его тоже назвали Уильям Генри Перкин. Второй сын, Артур, появился на свет годом позже. Семья переехала в свой собственный дом, тоже на Хару-Роуд, где Перкин снова устроил маленькую лабораторию и переделал большой сад и игровую площадку для детей. Сейчас было не время думать о значимости его работы для грядущих поколений. Однако мотивы Августа гофмана были иными. Он изначально вдохновил Перкина на эксперименты с анилином и обучил большинство юных английских химиков, которые только сейчас начинали работать на красильных заводах Лондона, Манчестера и Литца в попытке найти собственный новый цвет. Хотя Гоффман никогда не равнял поиск краски с научной карьерой, он не мог не заметить растущие доходы изобретателей 1860-х годов и последующих десятилетий. И даже тогда... Его основной целью было поддержать свою научную репутацию, а не увеличить банковский счет. гофман был более искусным оратором, чем Перкин, и любил много говорить о будущем. Он не владел фабрикой и мог посещать все научные собрания. В начале 1860-х годов химик начал писать страстные отчеты о промышленности, которую невольно привел в движение. «Есть несколько стеклянных колпаков», которые возбуждают более чем обычно интерес и восхищение публики», писал он об одной из химических выставок. «В этих колпаках представлены самые красивые и привлекательные предметы в контрасте с особенно отвратительной и неприятной субстанцией — газовой смолой». Он писал скорее как путешествующий торговец, а не как ведущий профессор страны. На той же выставке гофман отметил, что кристаллическая структура одной краски Напомнила ему блестящие крылья золотистой бронзовки. Коллекция шелка, кашемира и перьев страуса была прекрасной и как никогда радовала человеческий взор. Язык и правда не мог правильно описать красоту этих великолепных оттенков. Среди них выделялись насыщенные малиновые, пурпурные ярче тирского, синие от светло-голубого до глубокого кобальта. Контрастировали с ними деликатные оттенки розового, которые плавно переходили от мягких фиолетовых до мова. В 1861 году Гоффман посетил встречу Британской ассоциации в Манчестере, на которой новый председатель профессор Фейерберн представил обычный каталог достижений за 12 месяцев. Химия прямым образом воздействовала на комфорт и наслаждение жизнью. Теперь можно было измерять пищевую ценность многих продуктов. Воду изучали и очищали новыми методами. Лечение заболеваний быстро совершенствовалось благодаря пониманию атомистической теории. Фейрберн отмечал, однако, что великий химический прогресс связан с полезным искусством. Так профессор назвал индустрию, имеющую практическое применение. Какой бы сейчас была ситценабивная промышленность, отбеливание, окрашивание и даже само сельское хозяйство, если бы их лишили помощи теоретической химии?» — спрашивал он. Например, анилин, впервые найденный доктором гофманом раскрывшим его качество в каменно-угольной смоле, теперь широко используется как основа красной, синей, фиолетовой и зеленой красок. Это важное открытие через несколько лет, скорее всего, сделает эту страну независимой от остального мира, в плане материала для окрашивания. И более чем возможно, Англия, вместо того, чтобы получать красящее вещество из других стран, сама станет центром, поставляющим материал всему миру. Такой оптимизм будет исчерпан через десятилетия. И действительно, всего год спустя стали очевидны некоторые проблемы, когда Лондон организовал Всемирную выставку 1862 года. Август гофман писавший «Отчет жюри», «Report to the Julius» отметил, как далеко продвинулась его наука со времени последней Всемирной выставки 1851 года и сделал новое предсказание о дальнейшем господстве Англии. «Вскоре она станет крупнейшим в мире производителем красителей», — говорил он, «и, благодаря странной революции, может отправить полученный синий в Индию, выращивающую индиго» дистиллированный из смолы «Красный» в Мексику, производящую «Кошениль», а ископаемые заменители кверцетрона и «Сафлора» в Китай и Японию. Посетители выставки больше всего вдохновились первыми демонстрациями безопасной спички. Спички, которую нельзя зажечь одним только трением. Их также впечатлила юго-восточная галерея, в которой несколько рядов шкафов содержали последние образцы окрашенной ткани Альфреда Сайботтема с Краун-стрит Кэмбервелл, Генри Монтейта и Ко из Глазгу и Джона Боттерила из Литца. Роберт Пуллер из Перта показал свои последние ткани для зонтиков и окрашенных хлопок И в середине зала стоял стеклянный ящик с надписью «Перкин и сыновья». В нем содержался кусок твердой краски мов размером со шляпу-цилиндр. Его получили из примерно 2000 тонн угольной смолы, которой хватило для набивки 160 километров ситца. Один писатель того времени говорил, что она стоит тысячу фунтов, а количества краски в ней хватит, чтобы окрасить небеса в пурпур. Не все посетители были впечатлены. Французский историк иполит Тен посетил Лондон ради выставки и увидел, что и экспозиции, и посетители, смотрящие на них, были чересчур яркими и грубыми. Платье дам или юных девушек из среднего класса были такими вычурными, что это оскорбительно. Платье из фиолетового шелка со слепляющими отблесками или накрахмаленный тюль нижних юбок, топорщащийся от вышивки. Гуляя в воскресенье в гайд-парке, он увидел в одном месте больше ярких цветов, чем где-либо еще. «Пестрота», — заметил он, — «ужасна». Успех Перкина с МОВом привел на всемирную выставку 28 других красильных фирм. 8 из Великобритании, 12 из Франции, 7 из Германии и Австрии и одну из Швейцарии. Некоторые из них под новыми названиями демонстрировали краски, которые были точно такого же оттенка, как и у их конкурентов, а их яркость и заверения в стойкости нельзя было представить даже пять лет назад. История новых цветов началась в 1859 году с бывшего французского школьного учителя. эмануэль Верген некоторое время работал директором фабрики, производящей желтый из пекриновой кислоты, и знал, что новый цвет — товар широкого потребления. В январе 1858 года он присоединился к другой фирме — братья Ренар и Франк, чьи работники недавно посетили компанию «Перкин и сыновья» в надежде завладеть тайнами производства анилина. Несмотря на предыдущий опыт, Верген, видимо, подписал сильно ограничивающие его возможности контракт с новыми работодателями, гарантируя им права на новый цвет, который он может изобрести, в обмен на одну пятую долю прибыли. Через несколько недель после присоединения к ним исследования анилина привели к открытию насыщенного красного цвета, скорее всего, похожего по оттенку на полученный гофманом Он назвал цвет фуксин за схожесть с цветками фуксии, и к концу года эта краска была востребована от Шарбура до Марселя. Фуксин производился в намного большем количестве, чем мов. Его использовали для военных форм, а потом он стал последним писком моды. В Британии цвет стал известен как сульферино или маджента в честь названий городов, принимавших участие в Австро-Итало-Французской войне против Австрии и победе Гарибальди в Северной Италии потому что краска сочеталась с цветом туник-солдат. Спрос на краситель был таким огромным, что его производили не только в Лионе, но вскоре с небольшими изменениями в молекулярной формуле, которая могла бы поставить в тупик любое патентное бюро, начали делать и в Мюльхаузене, Базеле, Лондоне, Ковентри и Глазго. В Британии краситель был впервые использован в большом масштабе в Братфорде, Рипли и Сыновьями которые с гордостью написали, что им первым предложили краску братья Ренар в феврале 1860 года по 5 фунтов за галлон, но лишь месяц спустя они договорились на цену 3 фунта за галлон. Со временем братья Ренар основали собственную производственную базу в Брэндфорде, Миддлэссекс. В восточном Лондоне Маджента приносила огромный доход фирме Симпсон, Маул и Николсон. Компании, которая недавно перешла от небольших поставок химикатов, таких как анилин и материалы для фотографии, на более масштабное красильное производство. Эдвард Николсон, еще один из бывших учеников гофмана вступил в неформальное партнерство со старым учителем, обеспечивая его кристаллами мадженты. Профессор начал анализировать молекулярные соединения новой краски. Он снова изменил ее название, в этот раз на розанилин, и его работа помогла открыть структуру почти всех новых анилиновых красок. Благодаря такому прикладному подходу можно было создать любое количество новых цветов. Через несколько месяцев промышленные химики смогли создать целый альбом образцов. Крошечные структурные изменения превращали мадженту в анилиновый-желтый, потом в лионский-синий, парижский-синий, синий, парижский -синий, синий Николсона. Немного позже появится альдегид зеленый. Сам гофман создал два новых оттенка фиолетового. Такое развитие событий не прошло незамеченным в Гринфорд Грин. Green. Перкин наблюдал за постепенным снижением спроса на оригинальный пурпурный с некоторым презрением и начал вносить коррективы. Таким образом, он открыл далию — красновато-фиолетовый цвет, нечто среднее между мовом и маджентой. Также ученый первым в промышленных масштабах начал использовать амина азенофталин Цвет, который он впервые произвел вместе с другом Артуром Чорчем, когда все еще учился в Королевском колледже, и который теперь мог после разбавления превратить в оранжевый. Лишь по причинам номенклатуры последний цвет было трудно вывести на рынок. Перкин обсудил эти новые цвета с королевским обществом, и контраст с полными энтузиазма речами гофмана не мог быть ярче. Уильям, которому было всего 23, позже замечал, что успех в этих переговорах стал возможен только благодаря тому, что в них участвовал Майкл Фрадей. Перкин понимал, что терял ведущую роль в создании первых анилиновых красок, и, кажется, его это не особо беспокоило. Он предоставлял постоянный поток статей в журнал химического общества, многие из которых касались других тем, не только красок. В сентябре 1860 года Он с удовольствием прочитал письмо директора научных исследований высшей нормальной школе в Париже. Его информировали, что содержание маленькой склянки, которую он им предоставил, определили как чистую виноградную кислоту, тогда считающуюся новым и важным веществом. В письме говорилось, «Я буду очень благодарен, если вы сможете отправить мне порцию янтарной кислоты, которую вы использовали для приготовления виноградной. Мне хочется проверить, «Нельзя ли ее активировать с помощью поляризованного света?» Перкин переписывался с Луи Пастером. «Простите мою нескромность», — писал Пастер, — «это все так важно с точки зрения наших представлений о молекулярной механике, что не могу сдержать свое нетерпение. Я также очень рад, что этот случай дал мне возможность вступить в переписку с одним из лучших химиков». В течение десятилетия новые цвета Перкина имели большой успех. Фиалки Британии, созданные с помощью нагрева мадженты со скипидаром, давали глубокие синие оттенки. Еще существовал зеленый Перкина, популярный какое-то время в ситценабивной промышленности, и анилиновый розовый, и его собственная форма мадженты, получаемая с помощью нитрата ртути, производство которой вскоре пришлось сократить из-за вредного влияния вещества на работников. Перкин создал соединение солей и меди необходимые для анилинового черного. Он также улучшил метод окрашивания обоев. Постоянные посетители паба «Черная лошадь» рядом с фабрикой Перкина видели, как канал Гранд Джанкшн каждую неделю окрашивался в разные цвета. У новых цветов был предсказуемый эффект достижение баланса в торговых отношениях Британии, Германии и Франции и восторг в мире моды. Некоторое влияние оказалось явно разрушительным для традиционной торговли натуральными красителями. В 1862 году Август Гофман отметил резкую разницу в цене и спросе на кошениль, сафлор, индиго и краб по сравнению с прошедшими тремя годами. Импорт красной кошенили, например, увеличился больше, чем на 50% за тот же вес между 1847 и 1850 годами но все изменилось с появлением анилиновых красителей. С 15 франков за килограмм в 1858 году цена упала до 8 франков. За два года стоимость сафлора снизилась с 45 франков до 25, а пикриновая кислота обвалила поставки натурального желтого красильного дерева. Даже индиго, который еще не синтезировали, больше не использовался для окрашивания шелка. Его заменили искусственные синие и фиолетовые краски. Таким образом, жаловался французский писатель того времени, что касается трех красок, которые раньше считались нерушимыми элементами коммерческого процветания тропических стран, объемы применения индиго снизились, а и и сафлор стали меньше использоваться, ограничившись только работой химиков. А еще произошло кое-что неожиданное, включая скупое уважение к производству от тех, кто раньше только насмехался над открытием мова. Панч, судя по всему, полностью поменял свое мнение, хотя в комических стихотворениях и чувствовалось преувеличение. Едва ли человек может назвать то, что полезно и красиво, в обыденной игре жизни. Но вы можете получить экстракт в дистилляторе или банке из материальной основы черной каменноугольной смолы, масло и притирания, воск и вино и красивые цвета, названные анилином. Вы можете создавать все, что угодно, от мази до звезды, если только знаете, как это сделать из черной каменно-угольной смолы. Возможно, сильнее всего влияние успеха красильной торговли отразилось на найме молодых химиков. Десять лет назад, после открытия МОВА, органическая химия считалась выгодной, интересной и практичной областью. Перкин и сыновья наняли талантливого химика Чарльза Гревеля Уильямса. Позже он сделает себе имя в области углеводорода и получит четыре новых патента на цвет. А многие другие присоединялись к крупной промышленности, процветающей по всей Европе. Оказалось, что почти две трети бывших учеников Королевского химического колледжа в Британии позже работали на красильные фирмы, такие как «Симпсон Молл и Николсон» или «Брук Симпсон и Спиллер» или «Ред Холиды и сыновья» и позже большинство из них были награждены членством в королевском обществе. Не было лучшего примера обоюдно выгодных отношений между наукой и промышленностью, и эти новые умы вскоре откроют структуры множества углеродных соединений, что окажет прямое воздействие на медицину, парфюмерию и фотографию. Чего молодые химики не ожидали от торговли красками, так это тяжб, но вскоре многие из них оказались втянуты в неприятные судебные разбирательства из-за патентов. Этого нельзя было избежать. Все компании по производству анилиновых красок вскоре поняли, что они заработают деньги, если будут имитировать самые популярные новые оттенки. Проблема для судов состояла в том, что цвета часто выглядели совершенно одинаково. Чем лучше красильщики копировали запатентованный рецепт, тем труднее было различить, скажем, шесть оттенков синего. Не было никакой таблицы цветов, с которой эксперты могли сверяться и находить различия, а молекулярный анализ все еще находился на примитивном уровне развития. К тому же постоянно велись споры о процессе. Насколько один оттенок, полученный слегка другим методом производства, вступает в противоречие с существующим патентом. Самые горячие споры неизбежно касались цветов, на которые спрос был выше всего. В начале 1860-х годов это была маджента. Самые знаменитые судебные дела происходили в Лионе, где братья Ренар и Франк пытались защитить Фуксин, успешно привлекая к суду компании из Мюльхаузена и Парижа. Эти дела возмутили конкурентов компании, и в 1861 году более 100 леонских фирм подали петицию Министерству сельского хозяйства и торговли, чтобы установить независимую комиссию по решению дел, касающихся Фуксина и других анилиновых красок. Они не получили особого удовлетворения, потому что в конце 1863 года братья Ренар и Франк вступили в союз с банком кре де и основали «Ля Фоксин», огромный монополистический союз множества ведущих красильных компаний. Этот шаг создал тесные узы с фирмой «Симпсон, Молл и Николсон» в Лондоне, которая в ответ на лицензию на производство «Мадженты» дала французской компании лицензию на фиолетовые цвета гофмана «Ля Фоксин также был благодарен профессору по другой причине. Именно его экспертное мнение повлияло на французские суды, что заставило их поддержать обвинения в нарушении патента. Десятилетия спустя компанию ждал крах. Не в последнюю очередь из-за плохого управления и нескольких заявлений, что производство с использованием мышьяковой кислоты отравляло местных жителей. Например, рядом с одной из фабрик умерла жена сигнальщика, и вскрытие показало присутствие яда в ее органах. Тот же тип мышьяка был обнаружен и в колодце, откуда она брала питьевую воду, и во всех колодцах и нижних слоях грунта на расстоянии 200 метров от фабрики по производству фуксина. Компания выплатила ее семье компенсацию, и после общественных протестов производство красной краски прекратилось. В Англии многие первые споры касались попыток Генри Медлока и компании Simpsons Mall и Николсон защитить те же процессы оксидирования мышьяковой кислоты, используемые для производства мадженты, которые вызвали волнение в Лионе. На защиту потратили 30 тысяч фунтов, а столичная компания активно искала виновных. Два больших дела рассматривались Лондонским Верховным судом несколько месяцев. И оба — сосредоточились на точной интерпретации термина «сухая мышьяковая кислота». На одном из них судья сказал присяжным, что чувствуют облегчение, потому что им, а не ему, придется выносить приговор. А все из-за сбивающего с толку и противоречивого набора экспертных данных. В обоих случаях патент признали законным. Проигравшие дело были вынуждены заплатить фирме «Симпсон, Молл и Николсон» за ущерб и возместить их затраты а также опубликовать извинения в The Times. Патентные войны Уильяма Перкина были описаны в торговом журнале Chemical News. Он освещал успешные битвы против британских и французских фирм, которые выставляли на рынок импортированный анилиновый пурпур или создавали собственные цвета, например, фиалки Британии или зеленый Перкина с помощью того же процесса. Эти компании оштрафовали на несколько сотен фунтов и также заставили принести унизительные публичные извинения. Но ученый заметил, что мог бы всю жизнь потратить на суды, поскольку синтетические краски позволяли заработать большие деньги. В 1865 году воловая прибыль компании «Перкин и сыновья» составила примерно 15 тысяч фунтов, хотя цена на красители тогда уже резко падала. В последние годы Уильям высказывался против неудовлетворительной системы юридической защиты его работы. В то время он отмечал повысившееся количество иностранных посетителей на фабрике, особенно французов, и все возрастающее число немецких и польских химиков, нанятых на различные красильные предприятия Британии. В Манчестере Робертс, Дейл и Ко наняли сицепечатника Генриха каро добившегося значительного технического прогресса, и Карла Александра Мартиуса, который запатентовал манчестерский коричневый и собственный анилиновый желтый. Человек по имени Отто Витт создавал новые краски в фирме в Брэндфорде, к северу от Лондона. Петер Грис, работавший пивоваром в Бёртон-он-Трент, разработал новую группу цветов азокрасители. Примечание. Грис был особенно полезен фирме пивоваров Бёртона, потому что помог найти важные ингредиенты, дающие напитку желанный горький привкус, и многие годы это обеспечивало им преимущество над другими лондонскими пивоварнями. Секретными ингредиентами были пекриновая кислота и желтый краситель для шерсти. Конец примечания. А Иван Левенштейн основал красильную компанию в Солфурде и создавал синие и оранжевые оттенки. За исключением Левенштейна все химики вернулись домой с опытом и заработали состояние. Мартиус стал основателем фирмы-предшественницы красильной компании AGFA. Но никого не будет так не хватать, как Августа гофмана Он уехал в 1865 году, что считалось неизбежным после смерти его основного спонсора, принца Альберта, четырьмя годами ранее. В Германии Гофман говорил о потере большей части финансовой поддержки и стимулов для продолжения работы в колледже. Он критиковал британское правительство за то, что оно не осознавало важности химии как теоретической науки и средства для дальнейшего промышленного прогресса. Собственные предсказания на Всемирной выставке 1862 года теперь казались ему слишком оптимистичными его заманили в берлин обещаниями выгодных исследовательских должностей и огромных лабораторий которые он сможет оборудовать сам к своему искреннему разочарованию ученый отметил что у англии нет таких амбиций гофману позволили на три года покинуть королевский колледж чтобы продолжить работу в берлине но он так и не вернулся примечание перед тем как уехать в берлин Гоффман получил радостное письмо от Джаза Кларка, секретаря Виндзорского дворца. Оно было помечено 27 марта 1856 года. К этому времени стало ясно, что его презентации продвинулись от теоретических обсуждений великого потенциала неорганической химии до практических демонстраций чудес синтетических красок. Конец примечания. Для Уильяма Перкина это время тоже стало периодом прощаний и печальных расставаний. Его отец умер в 1864 году, и фабрика, которую он финансировал, закрылась на несколько дней в знак уважения. Перкин скорбел один, поскольку его жена также умерла от туберкулеза несколькими годами ранее. «Дорогой доктор гофман я получил поручение от королевы выразить вам благодарность за удовольствие, которое она сама и королевская семья получили прослушав ваши интересные и понятные лекции по химии и увидев зрелищные эксперименты, иллюстрирующие их на прошлой неделе в Виндзорском замке. Ее Величество также восхитили многочисленные красивые примеры ярких красок на шелке и шерсти, результат последних из открытых анилиновых красителей, и она ясно видит перспективы применения этих прекрасных цветов для материального блага этой страны. Ей было приятно узнать, что их получили благодаря экспериментам, проведенным в Королевском химическом колледже, которым так интересовался почивший его высочество принц-консорт. Перспективы, упомянутые в письме, сбежали с получателем в Германию. Его мог бы немного успокоить тот факт, что мов превратился из фривольного оттенка в цвет грусти. Перед свадьбой с принцем Уэльским в 1863 году Принцесса Александра появилась в Лондоне в полутраурном платье из поплина бледного цвета мов. А королева Виктория перешла с черного на мов через четыре года после смерти ее любимого Альберта. К 1869 году про пурпурный почти забыли. Его заменили другим прекрасным цветом, новым помешательством Европы. Он вернул удачу британской красильной промышленности, и снова за его созданием стоял Уильям Перкин но успех приведет его к горькому расставанию с индустрией и обещанию больше не возвращаться. Легко определить, когда цвет нравится, он повсюду. Вы наблюдаете за тем, что покупают люди, и обычно первым их привлекает цвет. Потом они трогают ткань, и, если она все еще им нравится, примеряют одежду. Нужно немного театральности и удовольствия. Сэнди МакЛеннон вернулся из поездки в Манхэттен. Восточно-центральной студии в Шордиче, восточном Лондоне, он уже обдумывал коллекции «Осень-весна» 2001 года и размышлял, как направить нас к полированным нейтральным или спящим цветам. Маклэннону 47. Он с западного побережья Шотландии. Мужчина не всегда так относился к цветам. Когда-то ему казалось, что такие разговоры абсурдны. Только небольшая группа людей так относится к цвету, считает он. Сообществу дизайнеров... Не нужно руководства, чтобы с этим разобраться. Мы видим в цвете катализатор новых идей. Это точка отсчета в любом цикле. Он говорит, что предсказания нового цвета каждого сезона начинаются с просмотра последних, тренды не появляются внезапно. Потом вы смотрите на то, что люди станут носить. Все просматриваете, говорите с окружающими, видите, что они носят и что продается. Потом предлагаете взвешенное решение. МакЛеннон знает, что людей поражает его уникальный словарный запас. Во время сезона весна-лета 2001 года мы будем мечтать, бездельничать, изучать и флиртовать, а точнее касаться новых поверхностей и мягко зеленеть сухими базовыми цветами синим, зеленым, органической охрой и красным. Это палитра для тенселя. «Вы хотите попробовать сделать цвет привлекательнее, более подходящим для продукта», — говорит МакЛеннон. «Вы бы не захотели использовать слова, которые связаны с прозрачностью стекла и пластика, потому что это другая сфера, а тенсель это очень натуральный мир». Представляя новые цвета компании, МакЛеннон также предсказывает и создает дизайн для Дюпон, Бритиш Хоум Сторс, Нордстром и Либерти. Он никогда не предлагает сделать все сразу. Мы просто стараемся поговорить о цвете эмоционально. Так люди описывают вина, говоря о том, что оно вызывает, какие эмоции, воспоминания, надежды. МакЛеннен выбирает один из образцов цвета. Трудно сказать, какие цвета станут теми самыми, однако не этот желтый, потому что желтый очень сложно продавать. Но зелено-лаймовый и этот оранжевый все еще популярны, они уже три года в моде. За зиму потребители забывают о таких оттенках и уже не помнят, что наслаждались этими красками на пляже, и поэтому, когда наступает весна, они снова кажутся им привлекательными. Зимой 1999 года МакЛеннон заметил интерес к группе цветов, включающих в себя фиолетовый, виноградный и кроваво-красный. Еще один тренд последних лет — зеленый. Долгое время люди считали зеленый немецким цветом. О, мы не носим зеленый, зеленый сложный и всегда проблемный. Но шесть лет назад мнение изменилось. Синий отошел на задний план, когда потребители стали отказываться от Днима. Тона стали чище и ядовитее летом, насыщеннее и тяжелее зимой. Мов всегда будет ассоциироваться с семидесятами. Он попадает в душу чувственным образом и часто рассматривается как декаданский или запретный цвет. Этот оттенок подходит не всем. Люди часто покупают его по ошибке и потом отказываются от него навсегда. В группе пурпурных цветов я всегда считал мов более светлым, серым и мягким, чем все его друзья. В культурном плане он не предназначен всему миру. Люди в Японии не станут его носить, потому что ассоциируют оттенок только с королевскими особами. Там его нельзя использовать в мире моды так просто. А еще есть проблема с кардиналами. Когда он появляется, то делает это быстро и также стремительно уходит. Мов грязнит то, во что попадает. Если добавить его к другим цветам, они просто станут им, а не дадут нежное сочетание. Думаю, в нем есть что-то мифическое. Мы начинаем описывать цвета по запаху, и мне кажется, что пурпурный был бы ладаном, возможно, маслом пачули или дымным священным церковным ароматом. Сэнди МакЛеннон понимает, что От 70 до 90% продаж в любое время года приходится на черный. За ним следует серый и цвет морской волны. Но это не огорчает Сэнди. Его задача заключается в том, чтобы подобрать вещи, составляющие оставшиеся 10%. Думаю, компании нас используют, чтобы мы дали им преимущество перед другими. В мире слишком много волокна, а значит и чересчур много ткани. Производится слишком большое количество продуктов, и выбор потребителя почти безграничен. Даже малейшее изменение может стать значительным. Роскошная одежда из дорогой шерсти или шелка будет пользоваться спросом во все времена. Но как продать плохую? Вокруг вас всегда будет много дерьма, поэтому компании, продающие его, заняты маркетингом и попытками понять, чего хотят люди. Много лет назад все было по-другому. В 19 веке люди что-то создавали, и вы это продавали.